Глава 5. Александр с первого дня решил, что головной офис его компании должен находиться в самом центре Москвы. Не то чтобы он любил пускать пыль в глаза, просто считал правильным не скрывать определенные приметы своего успеха, которые были востребованы в том мире, в котором он благополучно существовал. Он знал, что большинство людей не только встречают по одежке, но по ней все же, а вовсе не по уму впоследствии и провожают... И хотя он сам старался общаться с теми, кто сходу разбирается, где одежка, а где ум, но играть роль экстравагантного миллионера, который располагает офис в окраинном полуподвале, является на представительный прием в рваных джинсах Александр не стремился. Да и любил он старый московский центр, просто любил и все. Однажды открыл окно своего кабинета и услышал, как из остановившегося внизу троллейбуса донеслось Следующая остановка — переулок Сивцев-Вражек. И сердце у него занялось таким счастьем, что он не чувствовал такого от самой выгодной сделки. Может быть, права была сестра Вера, когда говорила, «Я-то гадаю, в кого у меня сын поэт, так в дядю родного». Потом Александр себя, конечно, поэтом не считал, но какая-то чудесная загадка в московской топонимике Безусловно, была, и он эту загадку чувствовал. И, приходя каждый день на работу, к себе, на Арбатскую площадь, чувствовал, что приходит вот именно к себе, в свою вотчину. Сегодня с утра он назначил совещание, на котором собрался принять окончательное решение о развитии своей компании на Дальнем Востоке. Он уже давно заказал аналитикам все необходимые материалы по ситуации в регионе и съездил туда не раз, и завел там правильные связи, в том числе во время медвежьей охоты. И вот теперь надо было определяться, двинуться ли они на Дальний Восток, какими силами и когда. Корабли Ломоносовского флота давно уже ловили рыбу не только близ Мурманска, но и в Англии, Норвегии, в Канаде и в Марокко. Александр прикледовался уже и к Чили. А вот недавно загорелся Дальним Востоком и со всегдашним своим упорством стал исследовать это новое направление. До совещания, назначенного на 9 утра, он хотел переговорить с Пашей Герасимовым. Пашка только что вернулся из Владивостока, куда Александр отправлял его, чтобы тот э, разузнал, действительно ли э, будет продаваться компания, которую Александр намерен был купить. Компания была крепкая, с хорошими квотами на вылов краба, но ходили осторожные слухи, что хозяин собирается ее продавать, вроде бы у него не лады со здоровьем. Надо было выяснить, насколько эти слухи основательны. Именно Пашка был для такой быстрой миссии незаменим, и не только потому, что они дружили с детства, Александр знал, насколько тот надежен. Дело было еще и в том, что, не разбираясь тонкостях человеческих отношений и не стремясь поэтому в них влезать, Пашка сходу определял то, что было в людях главным, и уже исходя из этого, с ними взаимодействовал. Вообще обязанности Пашки в Ломоносовском флоте были обширны и на посторонний взгляд не определены. Он был и помощником Александра, и послом для особых поручений, кем угодно еще. Единственное, на что он никогда не соглашался, — это на руководство людьми. «Не умею я этого, Сань», — объяснял он. «Кто захочет, на у меня сядет, я и повезу». Впрочем, Александр не считал отсутствие начальнического таланта недостатком. но Пашки хватало других достоинств, а то, что связывало их всю жизнь, вообще зависело от чего-то другого, чем достоинства и недостатки. Входя к себе в кабинет, Александр сказал секретарше, чтобы вызвала Герасимова, а сам, не садясь за стол, быстро просмотрел бумаги, разбрасывая их по степени важности. Он делал это машинально, лишь поверхностно, вникая в их смысл, и потому что секретарша у него была опытная, и бумаги были уже рассортированы нужным образом, а потому что мысли его витали далеко, не обращаясь к насущным делам. Александр с удивлением понял, что, ожидая Пашку, вспоминает о своей первой встрече с ним». Это было очень странно, с чего бы вдруг. И тут же он догадался, что вспоминает даже не о самой встрече, а о том времени, когда она случилась. Он умел мгновенно анализировать и внешние ситуации, и собственные мысли, выявляя в них причинно-следственную связь, поэтому быстро понял, откуда эти мысли пришли и почему. Это были мысли о молодости. И явились они из-за Аннушки. А сейчас, когда он видел ее не прямым, а мысленным взглядом, то понимал, что было главным в их вчерашней встрече, что зацепило его сознание. Это были ее слова «Я хочу влюбиться». В ту минуту, когда она их произнесла, они не вызвали у Александра ничего, кроме снисходительной усмешки, а сейчас он вдруг почувствовал, в нем есть все для того, чтобы она его любила, и ему хочется, чтобы она его любила. Это чувство было таким давним, таким забытым, что сначала даже показалось ему новым и неизвестным, но потом он все-таки понял — Просто оно было тесно сплетено с молодостью, это чувство. Это жаркая, горячая потребность того, чтобы его любили. Сама была молодостью, а значит, была Аннушкой. Александр сел за стол, взъерошил волосы на затылке. Осталась мальчишеская привычка ерошить их в минуты волнения. Когда-то мама за это ругала, потому что такие минуты случались в его жизни постоянно, и постоянно он ходил из-за этого растрепанный». А тот год, когда он познакомился с Пашкой, весь состоял из таких минут. Сашка приехал в Колу позже всех, кто собирался участвовать в весенних соревнованиях байдарочников. Кола этот городок назывался По реке, он стоял в самом устье, где она впадала в Кольский залив. Но в городке Сашка пробыл недолго, даже не успел его толком рассмотреть, потому что поехал к месту соревнований, которые проводились за городом, где речка Кола изобиловала порогами. Он впервые ехал один так далеко, сначала поездом от Москвы до Мурманска, потом автобусом до Колы, теперь совсем уж маленьким раздолбанным рейсовым автобусом дальше, к редким приречным селам. Плавать на байдарках прежде приходилось только на узеньких подмосковных речках, и все эти заплывы казались какими-то тренировочными, а тут все по-настоящему. Мама, конечно, боялась его отпускать, тем более, что из-за экзаменов за 9 класс, которые мы ни за что не соглашались принести, ехать пришлось отдельно от общей группы. Но отец сказал, чтобы мама не волновалась, и она тут же успокоилась, не смирилась, а вот именно успокоилась. Мама верила каждому слову отца, и Сашка тоже. Он ехал и радовался своему одиночеству, так как он этого, конечно, еще не понимал, может радоваться ему только счастливый человек и только в ранней юности, когда одиночество означает не тоску или оставленность, а лишь свободу для будущего. Сашке было известно, до какого села он должен доехать, а дальше следовало расспросить кого-нибудь из местных, где находится лагерь байдарочников. Он и вышел из автобуса в том селе, точнее, в некотором отдалении от него. Древенские дома едва виднели в стороне от дороги в быстро густеющих северных сумерках. Сашка спрыгнул с автобусной подножки и огляделся. Под сжавым козырьком остановки сидела на щербатой лавочке компании из пяти парней. На вид они были его ровесниками лет по 15. Автобус зашипел дверцами и дребезжа потащился дальше. Парни молча разглядывали приезжего и даже не столько его самого, сколько его новенький со множеством карманов рюкзак. Сашка был не из тех, кого принято называть уличными пацанами. Мама следила за тем, чтобы он не бегал где-то с утра до ночи, а уделял время книжкам, да и сам он любил читать. Впрочем, попытка дать Сашеньку музыкальную школу вместе с Верочкой встретила решительность его стороны отпор, несмотря на то, что преподаватели в один голос называли его слух чуть ли не абсолютным. Но, в общем, увлекательное занятие под названием «Гонять собак» отнимало не все его время. Однако он обладал быстрым и точным умом, так что и этого времени ему хватило, чтобы к 15 годам отлично разбираться в особенностях, не скованных условностями человеческих отношений. С первого взгляда на хмурых пацанов Сашка понял, что по-доброму он с ними вряд ли разойдется, но не убегать же было от них. Тем более, что и спросить его о расположении лагеря, кроме них было не у кого. Привет, сказал он. Здорово, ответил только один мальчишка рыжий лохматый. Остальные сделали вид, будто приветствие обращено не к ним. Да и не очень были нужных привет «А где у вас тут байдарочники лагерем стоят?» — спросил Сашка. Пацаны молчали. «Вон там!» — наконец махнул рукой рыжий. «Километр три!» «Спасибо!» — сказал Сашка и, не прощаясь, пошел по дороге. Он спиной чувствовал вонзившиеся ему в спину взгляды, и расслабляться под этими взглядами явно не стоило. Конечно, он не ошибся. Пацаны догнали его сразу, как только он скрылся за поворотом дороги. Сашка успел резко обернуться за секунду до того, как один из них, самый высокий, впрочем, не выше, а даже ниже Сашки, успел сбить его с ног коротким тычком в спину. Кулак долговязово попал в пустоту. Кричать что-нибудь возмущенное вроде «пятеро на одного, да?» не имело смысла, тем более, что их было уже не пятеро, а четверо. Рыжий куда-то исчез. «Давай, мешок!» — отрывисто... Зло бросил долговязый. Вместо ответа Сашка двинул его кулаком в ухо. Ну, не объяснять же, в самом деле, почему он не собирается отдавать им рюкзак и вообще выполнять их требования. Через пять минут драка была в разгаре. Хоть Сашка был не по годам высок, ростом и широк в плечах, сказалось, плавание на байдарках, да и просто плавание, которым он занимался с первого класса, но против четырех деревенских парней... Ему было, конечно, не выстоять. Они все-таки сбили его с ног и набросились все вместе. От чьего-то сильного удара огнем загорелась скула и потемнело в глазах. «Э, ты че?» Сквозь звон в ушах вдруг услышал Сашка. «Ты из-за этого фраера че, да? Он не столько увидел, сколько догадался, что парни отвлеклись от него и тут же вскочил на ноги, хотя минуту назад ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Голова гудела, но он уже не обращал на это внимания. Парни отвлеклись от него только потому, что набросились на Рыжего. Пожалуй, даже с большим остервенением, чем только что на Сашку. «На своих! За этого гада, да?» — наперебой орали они. Рыжая голова мелькала между их кулаками. Не раздумывая, Сашка бросился в гущу драки. Вдвоем против четверых это уже было полегче. Тем более, что Рыжий оказался крепким парнем, да и Сашкины силы от поддержки удвоились. Но перевес с их стороны все-таки не был решающим и не похоже было, что победа дастся легко. Это что тут такое?» Вдруг прогремело от них над головами. Голос был такой грозный, что местные, как воробье, порыскнули в разные стороны. Сашка и Рыжий остались одни в кипящем кругу только что бурлившей драки. Перед ними стоял мужчина лет сорока и смотрел суровым взглядом. «Кто такие?» — рявкнул он. Что здесь делаете?» «Ломоносов!» Тяжело дыша, сказал Сашка. Александр Ломоносов, я на соревнования Байдарочников приехал. О! обрадовался мужчина, так это значит, я тебя к автобусу встречать иду. И тут же сделал еще более суровое лицо. Хорош, спортсмен. Не успел до лагеря добраться уже в драку полез. Это не он, дядь, вступил в разговор рыжий. Это его. Ну, его в драку влезли изъяснялся рыжий коряво, но смотрел при этом прямо. И чувство, которое выражал взгляд его больших миндалевидных глаз, тоже был прямым. «Его в драку влезли!» — усмехнулся мужчина. «Ладно, разберемся. Пошли в лагерь. Меня зовут Анатолий Степанович», — представился. «Он отвечаю за вас, Гавриков, чтобы вас в драку не влезали». Саша взял рюкзак и собрался уже было пойти за Анатоли Степановичем, но оглянулся, увидел, что рыжий стоит на месте. «Ты что?» — сказал Сашка. «Пошли!» — Да я-то пойду? — уныло шмыгнул носом тот. — Я ж не ваш. — Наш, наш! — махнул рукой Александр. — Всё равно ж тебе к ним возвращаться нельзя, — проницательно добавил он. — Это да, — кивнул рыжий. — Переждать бы надо. — Пашка меня зовут. Рыжий пошел рядом по тропинке. Деревья здесь на севере были карликовые, и шум их маленьких веток не нарушал тишины. — Слушай! — — спросил Сашка. — А что это ты вдруг за меня драться полез? Они ж тебе свои. — Ну и что с того, что свои? — пожал плечами Пашка. — Все равно не по справедливости это. Он не возмущался, ничего не доказывал, просто смотрел этим своим прямым, спокойным взглядом, в котором выражалось только одно чувство, и то же самое, которое он называл словами неважно отчетливыми или корявыми. И эта прямота, эта простота и ясность чувств и мыслей была в нем главной, составляла саму его сущность. «Ты на байдарке плавать умеешь?» — спросил Сашка. «На лодке могу. На байдарке не пробовал». «Ничего. Мы на неделю сюда. Научишься». «А не попрут меня с вашего лагеря?» — опасливо поинтересовался Пашка. «Жратвы-то на меня не приготовлена? «Не попрут», — уверенно ответил Сашка. «Договоримся как-нибудь и едой поделимся».